История боев в часах и минутах Из Германии, рассказывал дедушка, в 6-ю армию Паулюса прислали 5 штурмовых саперных батальонов. Фашистов специально учили воевать в городах. И падение Сталинграда должно было послужить для Турции и Японии сигналом к нападению на нашу страну. Очень трудное было для нас время. 14 октября враги прорвались к тракторному заводу. Тут уж и рабочие дрались вместе с бойцами. Я покажу тебе, что записано в дневнике командующего 62-й армии генерала Чуйкова. И дедушка брал с полки книгу. 15 октября. В 5 часов 30 минут противник снова, как и вчера, начал усиленную подготовку на фронте от реки Мокрая Мечетка до поселка Красный Октябрь. 8 часов. Противник перешел в наступление танками и пехотой. Сражение идет по всему фронту. 9 часов 30 минут. Атака противника на СТЗ отбита. На заводском дворе горят 10 фашистских танков. 10 часов. 109-й гвардейский стрелковый полк 37-й дивизии смят танками и пехотой. 11 часов 30 минут. Левый фланг. 524-й стрелковой пехоты 95-й стрелковой дивизии смят. Около 50 танков утюжат его боевые порядки. 11 часов 50 минут. Противник захватил стадион СТЗ. Наши отрезанные подразделения ведут бои в окружении. 12 часов. Убит командир 117-го стрелкового полка гвардии майор Андреев. 12 часов 20 минут. Радиограмма из шестигранного квартала от подразделения 416 полка. Окружены, патроны и вода есть. Умрем, но не сдадимся. 12 часов 30 минут. Командный пункт генерала Желудева бомбят пикировщики. Генерал Желудев остался без связи, в заваленном блиндаже. Связь с частями этой дивизии берем на себя. 13 часов 10 минут. На командном пункте штаба армии завалило два блиндажа. Одному офицеру прихватило ноги обвалом. Не могут откопать. 13 часов 20 минут. В блиндаж генерала Желудева дан воздух через трубу. 14 часов 40 минут. Телефонная связь с частями прервалась. Перешли на радио. Дублируем офицерами связи. Наша авиация не может подняться с аэродромов. Авиация противника блокирует наши аэродромы. 15 часов 25 минут. Охрана штаба армии вступила в бой. 16 часов. Связь с полком прервана, его положение неизвестно. 16 часов 20 минут. Около ста танков противника ворвались на территорию СТЗ. Авиация противника по-прежнему висит над головами, бомбит и штурмует. 16 часов 35 минут. Командир полка, подполковник Устинов, вызывает огонь артиллерии на себя. Его КП окружили автоматчики. 17 часов. Радисты едва успевают записывать радиограммы от подразделений, которые продолжают бой в окружении противника. 21 час. Еще одна радиограмма от группы гвардейцев 37-й дивизии. Они продолжают вести бой в районе тракторного завода и заканчивают свое донесение словами «За Родину умрем, но не сдадимся». Дедушка откладывал книгу и говорил мне, враги во что бы то ни стало хотели захватить заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь». А зачем? Тогда бы они широким фронтом вышли к Волге, но только отдельные группы их прорвались к заводам и там завязли. Ведь каждый цех завода представлял из себя настоящую крепость, Наконец, конец 11 ноября враги предприняли последнюю и отчаянную попытку овладеть городом, и в районе завода баррикады им удалось прорваться к Волге. Но на узеньком участке, и это был последний успех фашистов. — А где же Якин Василий, дедушка? — с беспокойством спрашивал я. — Куда он делся? — Погоди, дойдет дело и до Якина. А ты вот про обстановку в Сталинграде послушай. В Сталинграде наши войска уже были прижаты к реке. Места для какого-нибудь обманного маневра у них не было совершенно. А контрнаступления наших войск с юга и севера от города враги не ожидали. Они считали, что у нас уже никаких резервов нет. Даже в Берлин сообщили Гитлеру, что у русских нет резервов для контрнаступления. Но оно готовилось нашим командованием. Помнишь, я говорил, как тайно враги готовились к летнему наступлению? Также и наше командование разработанный план держало в совершенном секрете. Полки, дивизии, пушки, танки все подвозили на фронт только ночью. Все большие соединения, ехавшие на фронт, оставляли свои радиостанции на месте. Но они продолжали работать, чтобы немцы думали, что соединение стоит на своем месте. А когда соединение прибывало на фронт, приезжала радиостанция и молча стояла в укрытии. В письмах о контрнаступлении запрещено было писать а приказы, связанные с перемещением войск, передавались только устно. Понимаешь, на самолетах командиры связи летали, чтобы устно передать какой-нибудь приказ. Переправы через Дон были наведены тайно. Уже снег лежал, днем он таял, а ночью мороз прихватывал его, и по утрам над Доном стоял морозный туман, очень густой. «А где же ты был в это время, дедушка?» не выдерживал я. Дедушка не любил, когда его перебивали. Сердито сводил брови и умолкал. Брал какую-нибудь книгу и читал, не замечая меня. А я не уходил. Наконец он сдавался. «Я не про себя рассказываю», — ворчал он, — «а о том, как было дело на войне. Понимаешь? Если хочешь узнать, так сиди и слушай». «Я сам воевал, но многого не знал тогда. Теперь из книг уяснил. Ты помнишь, что 15 ноября наш корпус отгрузился на фронт?» «Помню». 15 ноября ночью, возле Саратова, а Василий Якин тогда же появился на пассажирском вокзале. Ну так вот, утром 19 ноября на фронте северо-западнее Сталинграда стояла тишина. Только у врагов кое-где постреливали. У нас же было тихо, даже ни одна радиостанция не работала. Вдруг ровно в 7.30 утра раздался могучий рев гвардейских минометов, их называли «катюшами». Загремели орудия. Это началась наша артподготовка. В 8.50 раздался залп наших тяжелых минометов, то был сигнал к атаке. Танки и пехота двинули в наступление, а на следующий день пошли в наступление армии южнее Сталинграды. Уже 22 ноября, с юга, наши танки прорвались к поселку Советскому и перерезали железную дорогу. Она вела к Черному морю. С севера же танки прорвались к городу Калач. Фашисты спохватились и... Из Сталинграда туда послали танковые дивизии, чтобы не дать нашим танкистам соединиться. В поселке Советском наши танкисты целые сутки отбивали атаки. 23-го числа они заметили, что от «Калача» к ним несутся танки. Командиры пустили условные зеленые ракеты, им ответили такими же. Это неслись свои от «Калача». И танкисты ринулись друг к другу, выскакивали из машин и обнимались ведь теперь они окружили сталинградскую группировку врагов. Вся 6-я армия Паулюса и часть 4-й танковой армии оказались в окружении. Чтобы освободить свои окруженные войска, гитлеровцы быстро создали группу армий и дали ей название «Дон». Во главе группы «Дон» поставили генерала Манштейна. В составе ударной группы был включен впервые созданный во вражеской армии батальон из новых тяжелых танков типа «Тигр». Лобовая броня у этих тигров была толщиной в 100 миллиметров. Даже снаряды наших 76-миллиметровых пушек не пробивали ее. Сами же тигры были вооружены тяжелыми пушками. За три дня войска Манштейна продвинулись к своим окруженным на 4-5 километров. Враги были уверены, что они прорвутся, и потом сразу же за ударной их группой следовали тягачи, машины с продуктами и боеприпасами для окруженных. 18 декабря окруженные услышали канонаду на западе. Они знали, что войска Манштейна идут к ним, и ликовали. Казалось, освобождение их близко. «Но не тут-то было, дружок мой», — говорил дедушка, и с торжественным видом смотрел на меня. «Мы на фронте тогда этого ничего не знали. А теперь вот из книг, воспоминаний военачальников я узнал, что к тому времени на левом берегу Дона, в районе города Верхний Мамон, Командование наше собрало очень много войск. И несколько танковых корпусов разместили в окрестных рощах. В одной из них стоял и мой 17-й корпус. После прибытия с пополнением мы считались в резерве. Бригады корпуса уже были под другими номерами. Я тогда думал, что только один наш корпус стоит в резерве. И понятно, никто у нас в корпусе еще не знал, сколько здесь войск. А командование решило от верхнего Мамона ударить во фланг войскам Манштейна, расчленить его армии и с тыла напасть на его группу, которая пробивалась к окруженным в Сталинграде. Понимаешь? «Понимаю», — отвечал я.